Лев Мартынов присоединился к закрытой группе «Заполярный ездок». 23 апреля, 4 часа 21 минута. Насалвик, Гренландия. Деревенька сиротливо жалась к воде. Редкие домики ползли от берега вглубь острова, но вскоре натыкались на высоченный забор. Дальше хода нет, жизни нет, только ледяная пустошь. — Туда мы рванем, лейф азартно прокричал на нухак встречавший их на пристани. 100 километров на собаках! 50 до базы спасателей и столько же обратно! Ты таких ощущений еще никогда не испытывал!» «Да, здорово», — ответил Лев без особого энтузиазма. Ему хватило айсбергов. Все эмоции замерзли, и двигался он на автомате. По скользкому трапу, по длинному пирсу, по ломкой корки сугробов на окраине, поминутно проваливаясь чуть не до колен, по широкой колее, заменяющей улицу, по унылому двору к покосившемуся сараю. «Хьор, хьор!» — приговаривал Нанухак, снимая замок и щелкая засовами. «Выходите, зверюги! Засиделись, небось!» Дюжина больших псов выскочила веселой гурьбой, тявкая от восторга, покусывая хозяина, тыкаясь широкими лбами в его колени. Уши торчком, хвост завит кренделем, на затылке и спине вдоль хребта темно-серая линия. К бокам сползает в ржину, а брюхо и ноги белые, как будто они в снегу по грудь пробежались, но отряхнуться забыли. «Какие странные хаски!» «Хаски? Нет! Это кала олитки Гренландские лайки! Подходи знакомиться! Они умные, без команды не укусят!» Лев шагнул в меховой круг, присел на колени, выставляя руки вперед, и фальшиво приторным голосом затянул. «А кто хороший пёсик? Кто хороший пёсик?» «Подходи, гладица!» Прежний опыт общения с соседским пуделем тут не помог. Черные носы презрительно сморщились, обнажая клыки. Лайки смотрели из-под лобья, без малейшего намека на дружелюбие, а самая крупная приблизилась и фыркнула прямо в лицо. Он успел заметить, что глаза у собаки небесно-синие, хотя у всех прочих — угольки. ах ты выдумал! Ох насмешил!» Из дома вышел седой эскимос, «Скорючены то ли от возраста, то ли от хохота». «Кто хороший пёсик!» — передразнивал он на льстивое сисюканье. «Ходи, глядитеца «Дедушка!» — обрадовался медвежонок. «Знакомься, это перелётный жених, про которого тебе Нигугайк рассказывала. А это — великий Каюра Пая, победитель семи весенних гонок подряд». «Ой, когда это было?» — притворно смутился старик. «Сила ушла из моих рук». Могу лишь туристов вдоль забора покатать, а им и того достаточно. Агукают, как дети малые. В настоящей гонке всё по-другому. Ты не едешь, ты летишь. Скорость такая, что ветер сдирает кожу с лица. Скоро сам узнаешь». «Не пугай», — улыбнулся внук. «Давай-ка лучше собак напоим перед стартом. Пора уж запрягать». Каюр кивнул и выволок на крыльцу бидон. Нанухак уже держал наготове жестяной таз. «Молоко с рыбьим жиром. Волшебная смесь для бодрости. Как эти ваши, эээ, энергетики?» Лайки виляли хвостами, локали по очереди, не толпясь и не отталкивая друг друга, пятеро уже улеглись на снег, облизываясь. Три пса терпеливо ждали в стороне. Сразу видно, это не бродячая стая, а слаженная команда, где у каждого есть определенная роль. Нанухак выкатил из сарая нарты... Непривычные глазу лёгкие плетёнки, как показывают в кино. Эти напоминали оранжевую байдарку, поставленную на салазке. «Угадал, рожий пёзий!» Апая плеснул добавку из бидона и захихикал, вспоминая недавний конфуз. «Если сани провалятся под лёд, то превратятся в лодку, и вы не утонете». «И часто это... под лёд уходят», — напрягся лев. «Всякое случается», — хмыкнул старик. «Белая земля, коварная и непредсказуема». «Не пугай!» — снова улыбнулся внук. «Этого парня назвали в честь лучшего из викингов. Он облетел всю Европу. У него в груди огонь, отважное сердце». «Да-да, но сейчас это сердце укатилось куда-то в пятки и замерло там, пропуская удары». Чтобы скрыть предательскую дрожь в руках, пришлось ухватиться за огромное кольцо в носу лодка саней. «Что за штука?» «Страховка. Вот сюда, — молодой эскимос показал на верхний полукруг, — крепится упряжка, а здесь, — палец ткнул в основание, — два зажима. Когда придёт нужда, дёргаешь рычаг, видишь, слева торчит, и собак отпускаешь». «Зачем?» «Ну как? Если провалимся под лёд, то лайки в холодной воде долго не протянут, начнут тонуть и нас утянут, поэтому отпускаем, надеемся, что они сами сумеют выбраться». «Сумеют?» «Не переживай ты так!» Тяжелая ладонь ободряюще впечаталась в плечо, словно они в салочки играли. «Прокатимся! Развлечемся! Это весело!» Лев Мартынов приближает приход весны. 23 апреля, 8 часов 52 минуты. Где-то в Гренландии. Очуметь, как весело! Ухохотаться прям! Почти час он пролежал на животе, щуря глаза от летящего в лицо снега. Чуть проморгаешься, и можно разглядеть два хвоста, замыкающих упряжку кобелей. Ох, если б только хвосты. А в следующий миг новая порция. Собачьи лапы взметают снежную пыль, с неба падает колючая крупа, по бокам крутит вихри ледяной ветер, даже не знаешь, откуда именно шмякнет. Лев пытался ехать сидя, но спустя пару миль сдался. Позвоночник гудел, отсчитывая каждую встречную кочку. Зубы клацали, боль резала затылок на ломтики. В нартах относительно комфортно лишь на запятках, с вожжами в руках. Но там ему дали постоять только во время нудного обряда. Морщинистые старухи обламывали сосульки с ворот и рисовали ими узоры на спинах каюров. Овалы, восьмерки, косые кресты. При этом пели шамкающими ртами что-то заунывное, вроде пугачевско-арбакайтовской метели. Когда уровень тоски начал зашкаливать и заныли зубы, появились юные красавицы — как красавицы, по-прежнему на любителя. В Москве и даже в Балашихе их котировки стремились бы к нулю, но здесь, среди вечных льдов, парни приосанились, захлопали в ладоши, девушки достали из-за спин хворостины, стеганули прямо по ледяным рисункам, да больно так, хоть смягчила удар меховая куртка, а слезы выступили. Тут все начали кричать по-своему, но и без перевода ясно. Гори, гори ясно, магия зимы разрушена, «Весну выкликают. Ярила придет, порядок наведет». Дальше почетное место возницы занял на Нухак и громким свистом поднял собак в резвый голоб, или как там у них это называется. Понеслись на бешеной скорости, обгоняя три десятка других упряжек и вырвались на бескрайний простор гренландского ледяного щита. «Первые! Мы лидеры!» — обрадовался перелетный жених. «Ю-ху!» — снял лыжные очки, заляпанные инеем. чтобы протереть и оглянуться на отстающих. Не удержал. Неуклюжие варежки хорошо защищают от холода, но с мелкой моторикой беда. Выскользнули, улетели в сугроб. А остановиться и поискать не вариант. Возвращаться плохая примета. Вот и приходится щуриться сквозь смёршившиеся ресницы. Хорошо хоть дышать легко, носы рот предусмотрительно закутаны шарфом. О, идея! Нужно натянуть шерстяную ленту повыше, долба Пусть ничего не будет видно, но тут и смотреть-то не на что. Зато глаза не остекленеют от мороза. Весна пришла. Ну-ну, рассказывайте». Он разматывал шарф, ворочаясь в неудобных санях. «Для мазохистов их придумали, что ли?» «Для худющих и низкорослых мазохистов. Не развернёшься?» «Ладно, попробуем скрутить голову и перетащить свободный край. Да вы издеваетесь. Зацепился. Мать всех ездовых собак! Это ж надо, зацепился за какую-то щепку!» Что теперь? Так и валяться с вывернутой шеей до ближайшей остановки. Остановок не ожидается, даже по требованию. Это саночный экспресс, терпи до конечной. Или дёрнутся. Не затянется же петля, в конце концов. Не задушит, не убьёт. А запорванный шарфик потом извинюсь. Лев зашарил обеими руками, вцепился в продолговатую деревяшку, почти не чувствуя её сквозь толстенные варежки, дёрнул раз, другой... Фух, похоже, освободился... Поднял глаза и увидел, как большое железное кольцо, замерзшее до синевы, со скрипом вывернулось из зажимов, подпрыгнуло, звеня от напряжения, и улетело в снежную даль. «Нет!» — закричал медвежонок, пытаясь удержать поводья, рвущийся из рук. Нарты крутились на месте, заваливаясь на правый бок, с оглушительным треском сломались полозья, оранжевая лодка перевернулась и... и прихлопнула незадачливого седока, как гигантская ладонь, протащила метров 10, вдавливая в лёд. Лейф, эскимос успел отпрыгнуть в сторону и теперь медленно поднимался на ноги. Живой. Вроде да, откликнулся тот, вылезая из-под расскороченных саней. А где лайки? Убежали. Каюр трижды свистнул, прислушался, не ответить ли из снежной пелены лающий воющий хор. Тишина. Высвистел еще несколько трелей, с каждым разом все тише и безнадежнее. «Но они же вернутся!» — забеспокоился лев, оглядываясь на бескрайний ледяной простор. Эскимос не отвечал, достал из внутреннего кармана компас и следил за колебаниями стрелки. «Они найдут нас? По запаху! Собаки ведь хозяина за километр учуять могут!» Нанухак подошел к нартам, осмотрел сломанные полозья, вздохнул и попытался перевернуть. «Эй, ты, ты чего молчишь? Псы ведь не бросят нас в этом треклятном месте!» «Это не они нас. Это ты их бросил!» — взорвался медвежонок. «За каким чертом ты дернул рычаг?» Он сжал кулаки и шагнул вперед. Лев сжался и закрыл руками голову. «Случайно? Я не хотел!» Каюр пнул сани, пытаясь держаться. Запыхтел, выпуская пар, но злость не уходила. «Случайно! Случайно прилетел!» «Случайно накосячил! Случайный человек, вот ты кто!» Прозвучало это как ругательство, даже хуже. «А сам-то не накосячил, будто бы не из-за твоего прокола с романтикой меня потащили на эти злоидучие гонки», — подумал Лев, но спорить не стал. Оглядел ледяную пустыню и поёжился. «Теперь мы здесь умрём?» «Только о себе думаешь, да, долбанный эгоист?» «Нам-то что сделается? Сейчас включу радио маяк Его отследят спасатели и примчатся за нами на вертолёте. «А собак ты загубил!» «То есть как это загубил?» «А вот так!» Эскимос поднатужился и перевернул сани. Присел на краешек отдышаться. «Когда псы в упряжке, они не останавливаются. Инстинкт гонит вперёд, пока погонщик не крикнет «стоп!». Если повезёт, наткнутся на базу. Там их поймают и посадят в загон до нашего спасения. Но шансы невелики». Проще плевком в звезду попасть. Лайки будут бежать, пока не рухнут от усталости. И потом замерзнут хрен Он часто-часто заморгал под очками и отвернулся, делая вид, что возится с передатчиком, встроенным в нарты. Нельзя показывать слезы другим. В самой сложной ситуации нужно прежде всего оставаться мужчиной. Холодным и твердым, как лед. Дед пая учил этой простой истине сызмальства. Льва воспитывали не таким замороженным. Поэтому он без всякого стеснения разрыдался, представив страшную картину. 12 хороших псов бредут на сбитых в кровь лапах по глубокому снегу, оставляя позади извилистый след. Языки свесили на бок, дышат лихорадочно, шерсть смерзлась жесткой коркой, и с каждой минутой они все ближе к смерти. — Простите, я очень виноват, — шептал он, понимая, что лайки не услышат. Лучше бы я никогда не прилетал на этот остров. Внутренний голос звучал гораздо строже. Лучше бы ты, Лёвушка, вообще не затевал авантюру с побегом. Возомнила себе всемирно известный перелётный жених, неуловимый джентльмен удачи. А стоит ли азартное приключение хотя бы одной порушенной жизни? Нет, однозначно. Это вопиющая несправедливость. Лайки служили верой и правдой добрым людям, которые приютили тебя, накормили, дали теплую одежду, но ты всех подвел. Стюардессу Нигу, готовую рискнуть карьерой и провести тебя на борт тайком. Старого Каюра, этот, узнав печальную новость, сляжет с разбитым сердцем. Его внука, проигравшего гонку, лишившегося упряжки, а значит и дохода от возни с туристами, но что гораздо страшнее для него. Возможности вымолить прощение у любимой и доказать, что он достоин считаться взрослым мужчиной. Но хуже всего сейчас тем, за кого ты обязан быть в ответе, хоть и не самолично их приручил. Час назад все было в лучших традициях Джека Лондона, а сейчас скатилось к полному экзюпери. Собаки перед мысленным взором продолжали ковылять по ледяной пустоши. Падали, но поднимались, помогая друг другу, подталкивая носами в плечо. Рано или поздно силы окончательно оставят, тогда они лягут в снег, прямо в вытоптанную борозду. Вожак завоет на прощание, глядя в пустое небо, а потом опустит морду на передние лапы и закроет глаза. Постойте-ка, что еще за борозда? Соображай, голова. Мы пойдем за ними, по следам. Нет, нам нельзя отходить от саней. «Они оранжевые, на белом снегу заметны издалека. К тому же спасатели отслеживают сигнал маячка. Мы должны оставаться рядом». «Мы и будем рядом». Лев взбудораженно скакал вокруг нарт, примериваясь, с какой стороны лучше ухватиться. «Надо толкать эту штуку по снегу». «Собаки убежали в сторону базы, правильно? Значит, мы с каждым шагом становимся ближе к ним, а заодно и к спасателям. Опять же остальные гонщики могут заметить нас, помощь окажут». «Сомневаюсь». Все уже опередили нас. Но мимо никто не проехал. Здесь нет одной трассы. Каждый сам маршрут выбирает. Слушай, на нухак мы же ничего не теряем. Наоборот, пока волочем эту бандуру, мы не замерзнем. По-любому выходит польза. Эскимос хмыкнул, вложив в этот короткий звук все презрение к перелетному жениху, но поднялся, налег плечом, сани неохотно сдвинулись, зачерпнули носом снег и встали. «Ничего не выйдет из твоей затеи!» «Постой! Я знаю! Сейчас! Минуту!» Злополучный шарф привязали к двум скобкам, на которых держалось кольцо с упряжкой. Другой конец обмотали вокруг груди, наискосок через плечо, словно ленту выпускника или свадьбного свидетеля. С такой петлёй бурлаки ходили вдоль Волги, а по снежку-то по десаночке волочить куда легче. Лев сделал шаг, преодолевая сопротивление, но тут же получил ощутимый удар под колени и завалился вперед. Вынырнул из сугроба, отплевываясь. «Ничего, приспособимся. Ты толкай и чуть придерживай. Лови мой темп, ага? Скорее, пока следы видны. Может, через каких-нибудь 500 шагов лайки сидят и ждут нас?» Лев Мартынов теряет надежду. 23 апреля, 12 часов 15 минут. Где-то в Гренландии. «Прошли пятьсот...» 500... «Еще 500, Еще трижды? По столько же?» Лев считал, потому что это помогало отогнать грустные мысли. Перед глазами расстилалась белая равнина с неровным следом, сзади подпрыгивали на кочках сани с маячком, посылающим в небо неслышные пиу-пиу, если, конечно, не сломался. Впрочем, об этом лучше не думать, вообще ни о чем не думать, идти и тянуть лямку. Хорошо, что цифры в голове уже стали огромными. Каждый новый шаг давался с трудом, а пока произносишь про себя 4810, можно вдохнуть побольше воздуха и наскрести остатки сил, чтобы двигаться дальше. 4811. Поднять левую ногу, опустить ее в снег. 4812. Поднять правую, опустить. 4813. Вертолет красной каплей стек с неба и разбавил пейзажное однообразие. Странно, что не слышно гудения и стрекотания. Вообще ничего не слышно. Только стук сердца в ушах отдается «бух-бам-бух-бам». Бух, Звуки появились, когда сани втиснули на борт, между снегоходом и откидной полкой для лежачих больных. Медвежонок с лязгом закрыл дверь, отъезжающую, как в газельках, а седой пилот обернулся назад, напоминая водителя маршрутки. Для полного сходства не хватало лишь привычной мантры «передаем за проезд». Но сказал он совсем другое. «Хей, эрду окей?» «Окей», — соврал лев, улавливая знакомое слово. «Полетели спасать собачек». «Вот?» «Понятно, английский спасателю неведом». К счастью, нанухак сносно говорил по-датски. Языковой барьер пал под натиском гортанных глаголов. «До санцик», — резюмировал дядька, для наглядности покрутив пальцем у виска. «Отказывается!» — вздохнул эскимос. «Он спасает людей, а ради псов не хочет горючая жечь!» «Переведи ему, что если откажется, я выйду и побреду по следам дальше. А ему всё равно придётся шпарить за мной, чтобы не дать погибнуть!» Услышав такую угрозу, лётчик с глумливым хохотом потянул рычаг. Вертолёт подпрыгнул и начал набирать высоту. «Ах ты ж сука!» — психанул лев, хватаясь рукой за стену, чтобы не упасть от резкого движения. Пальцы заплясали в воздухе и вцепились в ухватистую рукоятку. Что это тут болтается на хлипком ремешке? Неужели пистолет? Нет, сигнальная ракетница. Тоже хорошо. Он приставил широкое дуло к виску пилота, сдвигая наушник в сторону. Разворачивай свою стрекозу, чувак. Мы летим спасать собачек. Седовласый покосился на ствол и что-то пробормотал в ответ. Чего? Спросил. Ты в самом деле шмякнутый на всю башку? Или притворяешься? Ведь если ты выстрелишь, то вертолёт упадёт, и мы все погибнем. А ты объясни, что я русский. Нанухак перевёл. Лёчик покосился снова, во взгляде проступила лёгкая паника, но он продолжал огрызаться. "Псы ваши уже давно околели, на кой чёрт искать замёршие трупы?" Эскимос покачал головой. "Часов 5-6 лайки продержится. Если сразу полететь не положено", буровил дядька, не сводя глаз с горизонта. гонка продолжается кто-нибудь еще может потеряться и замерзнуть пока мы будем вашу сбежавшую пряжку искать лев опустил ракетницу и положил руку на плечо спасателя слушай ну чего ты как не родной а в моих краях говорят собака друг человека ты человек или нет нельзя друзей в беде бросать затылок летчика собрался складками он погладил золотой значок на груди крылатый щит с тремя изогнувшимися львами а потом наклонил штурвал и вертолёт, описав изящную дугу, лёг на обратный курс. «Уболтали, летим! Только учтите, если вызовут по радио, и моя помощь срочно понадобится людям, то бросим китиням поиски и сразу вернёмся, без всяких споров и угроз!» Полетели по широкому кругу, забирая вправо. Пилот сидел в кабине, а его пассажиры вглядывались в иллюминаторы на двух бортах. Первое время снежный покров казался сплошной белой холстиной, натянутой на бильярдный стол. Потом изнутри проклюнулись холмы и пригорки, залегли глубокие морщины оврагов или ледниковых трещин, кто разберет. Мелькнули птицы, замерзшая река лизала ярко-синим языком тонкую корку, но все никак не могла вырваться на свободу, две-три полыньи не в счет. Снова потянулось белое полотно, а вот и стежка-дорожка. «Эй, мы только что пересекли цепочку следов!» – возбужденно закричал Лев. «Давай назад и спустись пониже!» Он не ошибся. полоса на снегу, а в ней много отпечатков собачьих лап. «Недавно пробежали», — медвежонок разглядывал борозду в бинокль. «Но почему-то не видно отметин от поводьев и кольца. Подумаешь, отцепились где-то. Летим скорее». Суровая романтика северных широт снова захватила, наполнила азартом и жаждой приключений. Что может быть прекрасней погони за греландскими лайками?» Грусть, тоска остались в далёком прошлом. Сейчас важна только скорость. Лопасти, вращайтесь быстрее. Красная стрела несётся по небу, рассекая облака, настигая... Чёрт! — выругался пилот, добавив пару слов покрепче. Свернули куда-то, а мы проглядели. Надо вернуться. Следующие полчаса мотылялись над белизной, двигаясь широким зигзагом. След снова нашёлся и в конце концов привёл к невысокой горе. Заметённое снегом от макушки до основания. Одно лишь тёмное пятно, вход в пещеру. Даже скорее нора. Оттуда высунулся пёс и заплясал, вытягивая морду к небу. Выл, наверное, но за шумом винтов разве услышишь? Наружу будто по команде бросились остальные собаки, только почему-то сплошь белые. Может, шерсть смерзлась, покрыла синим, Да и хвосты колечки распрямились, повисли безжизненно. Ничего, главное, что нашлись. «А чего зависли-то? Спускаемся вниз, вон как они нам радуются!» «Радость вполне понятна. Мы для них самый вкусный обед!» Эскимос протянул бинокль. «Сам посмотри. Это волчья стая!» Оптика многократно увеличила свирепо оскаленные пасти. «Полярные волки способны обглодать человека до костей минут за семь. Если сначала горло перегрызут, считай, повезло!» а то ведь могут начать с ног и рвать на куски еще живого». Лев вздрогнул, но совсем не от жуткого рассказа. Ему-то бояться нечего, железная машина надежно защищает от хищников. Однако дрожь не отпускала. Охватила все тело, спускаясь вдоль позвоночника, скручивая колени, завивая пальцы в нелепые переплетения, и чтобы унять ее, хотелось биться головой в круглое стекло. «Мысль пострашнее четвероногих убийц кусала острыми клыками его мозг. Это ведь ты обознался, нашел неверный след». «Теперь уже лайк не спасти», — Нанухак опустился в кресло, постарев сразу лет на триста. «Им осталось жить максимум часа два. А за это время мы просто не успеем облететь весь сектор». Пилот переспросил что-то на языке Гамлета, выслушал, выразил сожаление, Заложил обратный курс, включил радиосвязь с базой спасателей. «Адварсел! Адварсел!» — выдал он непонятную скороговорку. Ответ захрипел в наушниках «Поди разбери, о чем там сообщает невидимый собеседник». Но эскимос радостно встрепенулся. «Они поднимают воздух самолеты! Понимаешь, Лейф?» «Нет», — честно признался тот. объявлена тревога высшего уровня. через 20 минут взлетят истребители королевских военно-воздушных сил. у них на борту тепловизоры и мощная оптика. За километры можно мышь обнаружить, а скорость такая, что мигом прочешут окрестности и сообщат координаты ларсу к кому нашему пилоту балда Вот и познакомились очень приятно. дядька то хороший, как оказалось, хотя поначалу и тут его оглушила новость. Не сразу дошло. Так бывает, когда у петарды длинный фитиль, и огонек ползет, сверкая и подмигивая, а потом бум, и все вокруг накрывает фейерверком огромного изумления. Самолеты? Истребители? Он тряс головой, как контуженный. А с чего вдруг такая суета из-за гурстки собак? Потому что Ларс сказал, что потерялась упряжка с двумя туристами, один из которых совсем маленький ребенок. приурал маленько. Пилот вал а медвежонок переводил его слова. «Они ж там роботы бессердечные, ради собак не дёрнутся, даже ради местных жопу от взлётной полосы не оторвут, но турист, да ещё и с малышом на руках, всё, на крыло!» «Как-то они сразу поверили», — усомнился Лев. «Кто потащит ребёнка в такую холодину кататься на санках? Неужели такое возможно? Раз в месяц случается, сумасшедшие канадцы прутся к нам целыми семьями. Однажды случай был. Три пацанёнка. Погоди-ка, но ты же сам говорил, что наша экспедиция только зряш на расход керосина. Хм, так это когда было? Ишь вспомнил. Я всё же спасатель, а мы никогда не сворачиваем операцию на полдороге